Оптенька тоже помчался во всю прыть. Он ведь всё ещё уходил от погони. Молодой человек, эй, молодой человек, подождите! донеслось ему вслед. Обернувшись, Петенька увидел начальника почты. Тот бежал от дуваяси, заломив форменную фуражку на затылок и кричал, размахивая рукой: "Молодой человек, куда же вы остановитесь?" "Я слушаю!" ответил Петенька. Начальник остановился в двадцати шагах и громко сказал: "Мы вот что решили. А ну его к лешаму автора, займёмся настоящей почтой". "Это же замечательно", воскликнул Петенька, радуясь за начальника и его товарищей. "Да-да, ещё как замечательно. Мы просто молодцы, что отважились. Теперь у нас начнётся интересная жизнь", начал начальник. И первый мы отправим вашу телеграмму. Так что вы собирались передать своей мамаше? "Ну что я жив и здоров", пояснил Петенька. "Ясно", сказал начальник почты и заспешил назад, придерживая свою форменную фуражку. "Поздравляю с дебютом", прокричал Петенька вслед и стараясь наверстать упущенное, побежал по лабиринту улиц. Как вы помните, Он спасался бегством от писателя Помса. Ему следовало покрыть немалое расстояние, поэтому он долго бежал без остановки и, увлекшись столь интересным бегством, не сразу услышал громоподобный рык, долетевший откуда-то с соседней улицы. «Я человек прямой и не привык из-под тяжка. Что вы со мной делаете?» — рычал неизвестный, уж очень знакомым голосом. Китенька выглянула из-за угла и увидел рыцаря Джона, бегущего по площади неожиданных финалов. Отважный воин впервые в жизни улепётал во всё прыть, и на лице его был написан ужас. А по пятам за ним гналась орда людей в масках и плащах. Они размахивали деревянными кинжалами и кричали несчастному рыцарю: Ну подстерегите кого-нибудь за углом, ну что вам стоит, это же так интересно. И протягивали в след комплект маски, плаща и деревянного кинжала. Заметив Петеньку, рыцарь Джон нессказанно обрадовался и поспешил к нему через улицу, ища спасения. Сэр, будьте добры, растолкуйте им. Ну что я Человек благородный, — взмолился рыцарь Джон, запыхавшись от металлической тяжести, что таскал он вечно на себе, из которой не очень-то поспасаешься бегством. А набежавшие люди в плащах и масках закричали на все голоса, «Ну, теперь-то уж вы от нас не отвертитесь!» А один из них приблизился вплотную И протягивая что-то из-под полы, прошептал: "Быстрее, набросьте маски и плащи". Тесенька и Рыцарь Джон сообразили, в чём дело. Быстренько повязали маски, набросили плащи, вооружились кинжалами и, не дав окружающим опомниться, моментально смешались с толпой. Вот это да! Где же они? Только что были тут, и исчезли эти двое за голделем мастера плаща и кинжала. «А ты, случайно, не один из них?» — принялись они выпытывать друг дружку. Наши герои помалкивали, и среди мастеров плаща и кинжала началась паника. «Кто же теперь нас подстережет за углом? Или кого мы будем подстерегать со своей стороны?» «Вот уж нам попадет от автора!» — сокрушались они. Галдяя, обмениваясь взаимными обвинениями, толпа незадачливых мастеров плаща и кинжала отправилась к своему хозяину Помсу, оставив на перекрестке Петеньку, рыцаря Джона и их таинственного спасителя. Петенька и рыцарь Джон сбросили плащи и маски и только незнакомец оставался еще в одеянии заговорщика. «Кто же вы?» Благородный человек спросил его штурман-искателя. — А вот угадайте, — ответил тот уклончиво. Петенька и рыцарь Джон принялись ломать себе головы, а незнакомец следил за ними с нескрываемым удовольствием. Наконец, после длительного раздумья, они сложили оружие. — Сдаемся, — сказал Петенька, поднимая руки. — Ну тогда смотрите, — Незнакомец снял маску, и Петенька с рыцарем Джоном ахнули. Перед ними стоял Барбар. «Как вам удалось это?» — воскликнули Петенька и рыцарь Джон настолько одновременно, что даже переглянулись после этого. «Ха, долго рассказывать!» — ответил Барбар небрежно. «Просто я сразу же сказал себе, «Эй, Барбар, ты должен затеряться среди персонажей!» И вот затерялся, как видите». Но ну вот наши с кадра снова в полном составе произнёс Петенька Ликуя: "Ещё рано радоваться, штурман. Не забывайте, наше бегство продолжается", напомнил Барбар, бдительно озираясь.